3. Аристотель, изгнанный из Афин в последний год его жизни, поселился во владениях своей матери в Эфбее и писал завещание. Ему было без малого 62. Аристотель чувствовал, что это последний год его жизни, и часто размышлял о Сократе за три четверти века до того, сидевшем в тюрьме, ожидая дня казни. Аристотель сбежал из Афин, спасаясь от суда. Снова и снова его беспокоил желудок, аппетит шел на убыль. Он, знавший так много, не знал, в чем тут дело. Его отец, умерший еще в дни аристотелевой молодости, был врачом. Аристотель же был ученым-первопроходцем, написавшим больше научных трудов, чем имелось в его распоряжении для исследовательской работы. Среди многого, что он узнал к концу жизни, было и то, что не знает он куда б о л ь ш е Он, разумеется, не знал также, что в Голландской республике XVII века, в Амстердаме, Рембрандт напишет его портрет, и что почти две сотни лет практически никто в мире не будет знать, чей это, собственно говоря, портрет. Зато о Сократе у Аристотеля имелось ясное представление. При этом практически все, что он знал о Сократе, исходило от Платона, который, как он часто теперь думал, отличался скорее умением принимать желаемое за истинное, нежели глубиной, и не всегда был надежен по части приводимых им фактов. Почти все остальное было изложено историком, биографом и воином-наемником Ксенофонтом, который, проведя последние 40 лет жизни изгнанником из демократических Афин, тоже не всегда был надежен, в том числе и как воин. Ксенофонт также описал суд над Сократом и его казнь. Однако, когда все это стряслось, Ксенофонт находился в Персии. Прежде чем он смог вернуться, его изгнали за службу спартанцам в кое-каких военных предприятиях, в которых Афины поддерживали другую сторону. У нас имеются еще фрагменты из писания из Хиносократика и а н т и с ф е н о к и н и к а которые подтверждают, что Сократ действительно существовал, и которые вполне могут быть подделкой. Затем имеются облака Аристофана, в которых Сократ осмеян как софист. Это самое раннее из упоминаний о нем, какие мы знаем. Комедия, написанная за четверть века до того, как Сократ предстал перед судом, свидетельствует о том, что он был широко известен в Афинах еще в те времена, когда Платон и Ксенофонт пребывали в д е я т я х слишком малых, чтобы уразуметь, кто он такой. Аристофан, с другой стороны, был его современником и другом. Он мог писать о Сократе, основываясь на личном знакомстве, которым другие похвастаться не могли. Но, с другой опять-таки стороны, Сократ никогда не был софистом. Однако судьи помнили пьесу, а в философии не разбирались. Вот они и приговорили Сократа к смерти, полагая, что он софист. Хотя не это было главной причиной. горестные последствия капитуляции перед Спартой включали в себя и чад политической неприязни, оставленной его прежней дружбой с Алкивиадом-изменником и Критием-тираном. Да и терпимость к сатирическому инакомыслию, которым славился Сократ, истощилась, благо многим оно представлялось не менее предательским, чем само предательство, только еще более неприятным. Софисты учили за деньги. Сократ, выступая в суде, привел оригинальное д о к а з а т е л ь с т в а того, что он никогда за деньги не учил и всю жизнь родил о благе общества. Свою бедность. На судей оно впечатление не произвело. К той поре, как мы теперь знаем, блеск и величие Греции, олицетворением коих более века служили Афины, пришли к концу. Война со Спартой была проиграна – Империя распалась, Исхил, с о ф о к л и Эврипид умерли.